В кабинете царило оживление. Пахло салатами и жареным мясом. Граждане инквизиторы подчевывали дорогого клиента Николая Петровича маринованными грибочками и подливали водочки. Они и сами уже достаточно расслабились, выпив рюмку, другую, третью. Клиент повеселел и даже начал травить анекдоты. Лёня весело хохотал и уплетал кусок курицы с зажаристой корочкой. И лишь Дмитрий Аркадьевич сидел от всех отстранённо и угрюмо ковырялся в тарелке. Степаныч прошёл к своему месту и плюхнулся на стул, злой и потный. Виктор Степанович, возлижился услужливый голос. Степаныч поднял голову и увидел, как ему махнул рукой Гигемон, улыбающийся и радушный. Водочки, может, за рулём я. Нелюбезно ответил Степаныч. Вышел из лаборатории и Яша. Он сел вдали от всех, уставился на Степаныча, а когда поймал его взгляд, хищно улыбнулся, ухватил с ближайшей тарелки яблоко и начал демонстративно грызть его. Крупные зубы с хрустом вгрызались в яркий плод, и словно жернова перемалывали сочную мякоть. Степанычу стало неприятно смотреть на его красные губы, забрызганные яблочным соком, и он отвернулся. Однако карлик вдруг поднялся, просеменил к шумной компании напротив и как бы невзначай уронил прозрачную папку с бумагами, лежавшую до этого рядом с пухлым локтем гегемона. Ай-ай-ай, начал он шумно сокрушаться, но вместо того, чтобы просто поднять эту папку, Ловким движением открыл её и высыпал содержимое на пол. Посыпались какие-то платёжные ведомости, квитанции, уведомления, распечатки сообщений. Сверху оказалась фотография немного отрешённой женщины с распущенными светлыми волосами, одетой, как одеваются европейцы, путешествующие по Индии. Сначала основательно разметав всё это по полу, карлик потом начал неуклюже поднимать листик за листиком, так чтобы максимально привлечь к своим действиям внимание пьяной компании. Степаныч понял его намёк, нехотя поднялся и обошёл стол. Там ему быстренько освободили стул, согнав оттуда розава ещё ковалёню, и Степаныч стал принимать бумаги от Яши. В сущности, это был отчет о проделанной работе. Помимо специализированной банковской документации, здесь было несколько распечаток сообщений к некой Алле Котиной, ее психологический портрет, занявший всего половину странички, и несколько фото. Степаныч начал рассеянно читать одно из сообщений. Оно было довольно объемное и содержало ту милую дребетень, которая так нравится женщинам. Гремящая компания сначала благодушно следила за его действиями, а потом растащила себе по листочку и шумно присоединилась к чтению. Красиво пишет Сокин сын, грамотно налаживает письменные контакты с объектами, раздался пьяненький голос гигемона. Ой, чей Лёня, какой стиль! И ведь ни одной ошибочки, а, Алёнька! А ты-то когда научишься так излагать Вицся это предварительная работа с объектом. С 70% успеха Лёня, который делал ставку в основном на своё молодое тело и бархатный голос, лишь презрительно морщился. Сделав своё дело, Яша отковылял назад убогой походкой и усевшись на своё место, снова принялся грызть яблоко. Всем было весело. Впрочем, нет, не всем. Дмитрий Аркадьевич, неожиданно оказавшийся в центре внимания, с неописуемым ужасом, вжавшись в стул, следил за разворачивающимся весельем. Его сообщения читали прилюдно, обсуждали и... и ржали. «Дмитрий Аркадьевич у нас специалист по связям с общественностью», похохатывал гегемон. «Можно сказать, что это наш педагог, «Пиар-менеджер! Ну и банковские услуги кое-какие делает», — хвастливо добавлял он. «Но самое интересное, он у нас даже в штате не числится!» «Внештатный работник с такими-то способностями!» — встревал резкий голос Степаныча. «Вот именно!» «Ну, так примите его в штат, раз он такой ценный работник!» «Ну, да я не против!» Но для вхождения в нашу организацию следует неукоснительно соблюдать одно правило: самолично доставлять сюда непочтительных, а он по каким-то причинам отказывается это делать. Степаныч с интересом посмотрел на Дмитрия. Он буравил его своими пронзительными глазками с минуту, а потом наклонился и ещё более заинтересованно взял в руки новый листок сообщения. Дмитрия Аркадьевича прошиб пот. Наконец-то ну, это было то самое последнее сообщение, где он, исчерпав уже все ресурсы, но так и не добыв номер телефона, что собственно являлось конечной целью всей этой писанины, принялся позорно описывать некоторые факты из своей собственной биографии. Из этого послания непостижимым образом стало смахивать на вежливый крик о помощи. В довершение он так и приписал в конце открытым текстом: "Спасите меня". Конечно, посылать такую грамотию было категорически нельзя, но в тот миг его палец вместо того, чтобы удалить, упрямо и мятежно нажал на "отправить". Однако было ещё более странно, когда котина через полчаса без всяких объяснений прислала ему номер своего сотового телефона. словно спасать пожилых мужчин было её обязанностью Степан прочитал сообщение, и в его грубом лице мелькало что-то похожее на сочувствие. Потом он дочитал, неторопливо собрал все бумаги, без церемонов забрав их у окружающих, уважительно сложил всё в папку и медленно направился к автору. От того перехватило дыхание, и капельки пота выступили на лбу. Засонет под свою антенну и поминай, как звали. Почему-то вспомнились зловещие слова Яши. Но Степаныч остановился, протянул ему папку и похвалил. Нормально. Двигайся дальше. Что вы имеете в виду? Еле дыша вымолвил Дмитрий Аркадьевич. Что я имею? Мужик ты или как? Живидю уже наконец сюда эту твою алочку, докажи всем, что ты настоящий мужик. Пьяный гомон сменился восторженной тишиной. Все затаились в ожидании ответа, а он всё молчал и молчал. И было слышно, как в очередной раз расшумелся холодильник. И тут раздался противный Лёнькин голос: «Да смотрите же!» Он икнул и вытянул свой глупый молодой палец по направлению к самолевшему Дмитрию Аркадьевичу. «Смотрите, он уже и сейчас штаны наложил!» Дружный хохот накрыл комнату. Слащава смеялся Гегемон, булькая, как бульон заказчик, повизгивая, как молодой поросенок Ленька, Сдержанно хихикнул и Яша. Он был особенно доволен. Еле сдерживая гнев, Дмитрий Аркадьевич поднялся. "Это вы напрасно", дрожали его бледные губы. "Извольте, я сейчас же, может быть, даже сегодня". Он уже судорожно вытаскивал телефон. Почему-то сначала застрявший, а потом выпавший из кармана. Где тут можно позвонить? Как ни странно, но самым сочувствующим в этой компании оказался грубоватый Степаныч. Да не волнуйся ты так, парень, похлопал он его по плечу. Знаю, первый раз всегда трудно, но попробовать стоит. А вы цит Степанович сердито цыкнул на расшумевшихся инквизиторов, но поскольку это не слишком помогло, посоветовал идти звонить вон в ту комнату, там не так шумно. Дмитрий Аркадьевич на деревянных ногах, не слишком соображая, что делает, послушно отправился в лабораторию. Вдогонку ему щедро посыпались советы, слова одобрения, среди которых даже прозвучало слово орёл. Это, кажется, выкакнул сам гигемон, гордый за возмужавшего питомца. Дмитрий притворил за собой дверь, чтобы убрать пьяные выкрики, и стараясь не смотреть на распростёртую девушку, остановился в центре помещения. Он бессмысленно смотрел перед собой, не понимая, как он мог оказаться в такой ловушке. Но теперь уже назад хода не было. «Что ж», — решился он, — «сама виновата. Не надо было меня игнорировать несколько дней. А может, ты не такая уж белая и пушистая, как выглядишь на анкете. Скорее всего, а не такая?» Он вскинул голову, и взгляд его наткнулся на стеклянный шкафчик, дверца которого была приоткрыта. На верхней полке поблескивали пустые баночки с завинчивающимися крышками. На средней какие-то колбочки разных размеров, а внимание привлекла небольшая колбочка с розоватой жидкостью. Под ней виднелся исписанный лист бумаги. Дмитрий подошел, осторожно отодвинул колбу и прочитал на листе перечень ингредиентов. Угу, все по сто миллиграммов. Таразин, Небуталси, Канал, Веронал, Фенерган. М-м-м. Так вот, Яша, из чего ты делаешь свой сонный коктейль? Колбочка, наполненная до половины, поблёскивала и дразнилась неведомой тайной. Он постоял немного в раздумье, потом, подчиняясь неосознанной ещё мысли, взял с верхней полки пустую баночку и стал туда переливать часть жидкости. Дверь сзади скрипнула, И Дмитрий воровато оглянулся. Да нет, показалось. Он закрутил крышку и сунул баночку себе в карман. После этого нашёл в телефоне нужный номер и не сразу нажал на кнопку, а постоял немного, сосредотачиваясь и копя нужные слова. Он чувствовал волнение. В какой-то момент набрал воздух, как перед прыжком в воду, быстро нажал на кнопку и стал слушать длинные гудки, стараясь не расплескать красноречие, которое предназначалось для его зачётной грешницы Аулы Юрьевны.